Салаты из сырых овощей. Салат из смешанных свежих овощей. 500 граммов моркови, 200 граммов сырого сельдерея, 2-3 клубня топинамбура, 50 граммов яблочного сока, 30 миллилитров растительного масла. Морковь, сельдерей и топинамбур натереть на мелкой терке. Яблочный сок взбить с растительным маслом. окропить салат, украсить тонким ломтиком топинамбура. Салат из сырых овощей по вюрцбургски 200 граммов качаного салата, 200 граммов редиса, 200 граммов помидоров, 150 граммов свежих огурцов, 1 чайная ложка готовой горчицы, 1 чайная ложка подсолнечного масла, 100 миллилитров сока свежей сливы или... кислых яблок смешать сливовый или яблочный сок готовую горчицу и подсолнечное масло и дать настояться несколько минут тем временем квадратами нарезать качанный салат редис очистить от хвостиков и зелени и разрезать на две половинки свежие огурцы и помидоры нарезать ломтиками все смешать с заправкой салат 400 граммов кочанного салата, можно использовать листовой, 100 граммов дробленых орехов, 100 миллилитров сока сладких фруктов, абрикосов, белой сливы и так далее, 1 десертная ложка подсолнечного масла, салат нарезать или нарвать руками на крупные квадраты. Залить заправкой из сока, смешанного с растительным маслом, и посыпать орехами. Если сок недостаточно сладок, его можно подсластить медом. Орехи для улучшения вкуса слегка прогреть на сухой сковороде. Салат из зеленого лука. 500 граммов зеленого лука, 1 стакан охлажденного соуса бешамель. Соус бешамель следует немного охладить. Сдобрить пряностями по вкусу и залить им нашинкованный зеленый лук. Это блюдо пользуется большим успехом у мужчин. Салат из сырых овощей по-испански. 200 граммов сладкого болгарского перца, 200 граммов помидоров, головка репчатого лука, 2 столовые ложки сушеной морской капусты, одна чайная ложка подсолнечного масла, 200 граммов свежих огурцов. Из перца удалить зерна и нарезать его мелкими квадратиками. Огурцы разрезать вдоль на 4 части. Помидоры разрезать пополам и обсыпать заранее приготовленной морской капустой. Для этого накануне запарить 2 столовые ложки сушеной морской капусты стаканом кипятка и накрыть салфеткой на 2-3 часа. Затем очень мелко нашинковать репчатый лук, смешать с морской капустой и полить растительным маслом. На следующий день будет готов соус, который можно варьировать, добавляя всевозможные пряности. Возможно, кому-то захочется добавить в этот соус немного растительного масла, но следует помнить, что избыток жира отрицательно влияет на функцию почек. Салат для пикника. 500 граммов белокочанной капусты, 400 граммов моркови, 30 граммов очищенных семян подсолнечника, 450 граммов лимонного сока или сока из других кислых фруктов, 1 десертная ложка растительного масла, одна чайная ложка готовой горчицы, 300 граммов соевого паштета, 2 столовые ложки соевого соуса и 1 чайная ложка меда. С собой взять готовый соевый паштет. Это удивительно удобное блюдо, которое можно брать каждый день на работу. Готовится паштет из соевых бобов. Он может храниться в холодильнике в течение 3-4 дней в банке под крышкой. Соевые бобы замачивают за сутки. На 500 граммов бобов берут 2 литра воды. В течение дня рекомендуется несколько раз ее сменить. Замачивать бобы можно и за двое, и за трое суток, что сокращает время варки. Но необходимо через каждые 5-6 часов менять воду. После того, как бобы прокипят в 2-3 литрах воды, полтора часа, слить кипяток и варить их в свежей воде до готовности. Продолжительность варки не менее 3-4 часов. Если вы не доварите бобы, то приготовите блюдо, называемое соевый творог. А если сварите до готовности и разомнете их, получите соевый паштет. Удобно измельчать бобы, пропуская их через мясорубку. Паштет дает волю фантазии хозяйки. Его можно сдобрить вареным репчатым луком. Для этого 3-4 луковицы нашинковать и проварить в толстостенной кастрюле под крышкой с минимальным количеством воды. Когда лук станет мягким, его надо перемешать с соевым паштетом. Можно взять несколько долек чеснока и измельчить, после чего ввести в соевый паштет. В паштет хорошо добавить также соевое масло и соевый соус. Кроме того, можно добавить много пряностей. Хорошо комбинируется с соей бадьян, душистый горошек, красный молотый перец и гвоздика. Все пряности перед употреблением следует измельчить. Можно сдобрить соус и мелко перемолотыми семенами кориандра и тмина. Приготовленный таким образом соевый паштет украсит ваш салат для пикника. Если у вас увеличилось количество гостей на пикнике, можно удвоить и даже утроить массу капусты. Нашинкованную капусту промять рукой, добавить мелко тертую морковь, которую также можно приготовить дома. Сыпать в салат очищенные семена подсолнечника. Добавить лимонный сок, взбитый с готовой горчицей, растительным маслом и медом. Если на лугу, где вы устраиваете пикник, можно найти дикорастущую съедобную зелень, добавьте и ее в салат. В зависимости от времени года это может быть лист первоцвета, цветы и листья медуницы, щавель, крапива, листья молодого одуванчика, липы, земляники, черемши, молодой папоротник-орляк, не развернувший еще свой лист, нежные листики молодой березки и многое другое, чем богата средняя полоса. Зелень должна быть тщательно промыта, очень мелко нашинкована и тщательно перемешана с салатом. Если у вас не хватило заправки для того, чтобы салат стал достаточно сочным, можно добавить 2-3 столовые ложки воды.